но вида горящей собаки берлинцы не вынесут. Моя пауза была длиннее. Веру Левант пробиралась через двор, ведя свой велосипед. Вы, значит, твердо решили сделать это? Она втиснула его между нами. Представьте себе газеты, например, Моргенпост. Ну и что? Это Веру. Давно известно. Это Шербаум. Скажут ведь, трус. Пусть сожжет себя, если хочет показать, что такое напалм. Только что вы утверждали, когда сжигают людей, это удовлетворяет похоть. И продолжаю утверждать. Вспомним прошлое. Жестокие цирковые игры в Риме. Сенека говорит, она оборвала меня своим, ну и что? А Шербаум говорил тихо и уверенно, горящая собака — это их проймет. Больше их ничем не пронять». Они могут читать об этом сколько угодно, могут разглядывать через лупу картинки в газете, могут смотреть с близкого расстояния по телевизору. Они только скажут «Погано — погано! А вот когда загорится моя собака, пирожные выпадут у них изо рта. Преодолеть сопротивление Веро л е в а н д Держись, Флипп, сейчас он начнет объективизировать. Я попытался примерами исторического характера. Слушайте внимательно, Шербаум. Во время войны, я имею в виду последнюю, в моем родном городе саботажники подожгли плавбазу под лодок. Команда, сплошь Фенрихи и кадеты, пытались покинуть корабль через иллюминаторы. Люди сгорали внизу, застряв тазом, ну, вы понимаете. Или в Гамбурге, например, там, когда сбрасывали канистры с фосфором, загорался асфальт на улицах, и люди, выбегавшие из горящих домов, выбегали на горящий асфальт. Вода тут не помогала. Людей закапывали в песок, чтобы не проникал воздух. Но как только воздух проникал снова, они опять начинали гореть. Сегодня никто уже не может представить себе, каково это. Вы меня понимаете? Как нельзя лучше. Именно потому, что никто не может представить это себе, я должен сжечь Макса накудами. Причем во второй половине дня. Наша телефонная связь. Не следует мне сообщить, куда следует. Врач попросил меня не делать этого. «Да я и не смог бы. Чтобы яда на кого-то. Да я скорее». Он подмешивал к зубоврачебным советам иронические примечания. «Будем учиться у католиков и держать уши открытыми». После урока Шербаум быстро ушел из класса. Я склонился над своими записями. Из учительской мне был виден весь школьный двор. Шербаум присоединился к группам, которые он раньше игнорировал. Потом он стоял с в е р о Левант в сторонке у навеса для велосипедов. Она говорила, он слушал, склонив голову на бок. Я попытался поговорить с Ирмгард Зайферт. «Знаете, — сказала она, — иногда я надеюсь, что произойдет какое-то очищение, но ничего не происходит. Ее разрыв с местной лютеранской церковью, — она относила его к началу, — ремилитаризации более 12 лет назад и называла своим спонтанным ответом на согласие ее церкви с созданием бундесвера, этот гневный жест только усилил ее жажду освобождения. «Сейчас, сейчас должно было бы что-то произойти». Она слепо надеялась на своих 17 и 18-летних учениц и учеников. Это новое, ничем не о т я г о щ е н н о е поколение, поверьте мне, Эберхард, покончит с призраками прошлого. Эти мальчики и девочки хотят начать заново, а не оглядываться, как мы назад, не отставать от жизни. Тогда и теперь всегда она ораторствует. Мы можем уповать на непоколебимую но притом такую благотворно деловитую отвагу нового поколения. Что оставалось мне, как не попутчивать ее, набившей оскомину кислятиной? Поглядите вокруг».